Глава 5 Ради вида из окна, ради такой мелочи, он мог бы даже расстаться со своим нынешним местом работы. Хотя это было вполне благополучно и, кстати, завидное для многих место государственного служащего средневесовой категории. Окно турбановского кабинета выходило на слепо глухонемую бетонную стену соседнего здания эпохи конструктивизма. Если прислониться щекой к левому краю оконной рамы и скосить глаза вправо, можно было кое-как обогнуть взглядом бетонный угол. За ним виднелась часть площади вставания с колен, вымощенной советской брусчаткой и обставленной мертвыми бутиками, которые закрылись еще в прошлую пятилетку временных трудностей. В центре площади сохранился исполинский памятник Ленину из гранита. Его лишь задекорировали мужественными пластиковыми глыбами, а надпись на постаменте, цитата о торжестве пролетариата, бережно соскребли и заменили золочеными словами предпоследнего национального лидера, который тот когда-то начертал в гостевой книге отзывов при посещении Пасевского монастыря. «Шикарно, как и все на Руси!» Но у Турбанова не возникало желания прислоняться щекой к краю окна и скашивать глаза, чтобы вглядеться в площадь вставания скален. Он на этой площади и так бывал ежедневно, когда шел на работу, десять минут ходьбы не слишком уверенным шагом. А шаг у Турбанова и правда был какой-то неверный, будто он рискнул перейти вброд в тугую ледяную реку, самоуглубился, Но то и дело напарывается на корявые подводные вопросы, в сущности, давно отвеченные, но все такие же колющие и ранищие. И в результате, заканчивая форсировать площадь, он каждое утро машинально упирался взглядом в гранитный постамент и в позалученную реляцию, претендующую на то, чтобы служить ответом на любой вопрос. «Шикарно!» Как и все на Руси.